Арк вник в суть происходящего почти сразу же. Пузырек сердца и души разрушает Игдрасиль. Первая дивизия, вторая артиллерийская, сконцентрировать атаку на хрустальном шаре. Ура! Еноты побежали вперед, поднимая свои мечи. Однако первый ударил артиллерия. Они зарядили оружие и спустили курки. 15 вспышек осветили воздух и направились к шарику. И вот уже почти, внезапно листья ростка поднялись и оградили шар словно щитом. Все снаряды исчезли под листьями. В то же время отовсюду снова показались лианы и начали атаковать. Бах! Строи воинов все более распадался с каждой новой атакой. Перед Арком появилось красное предупреждение. Появился босс, проснувшийся пузырек сердца и души. На стенах появились коконы. Их размеры почти в 10 раз превышали те, которые были в ныне освобождённых городах. Что-то задергалось внутри кокона, и он развалился. Затем что-то медленно оттуда выползло. Голем! Гигантское покрытое корой тело разорвало кокон. Голем медленно вылезал из кокона, словно в сцене с фильма ужасов. Боже мой, если порвутся все коконы! Тогда в пещере будет примерно сто Големов. Для енотов даже дюжина Големов была порядочной проблемой, а сотня! Придется напрячь все свои силы, чтобы выжить. Поменять атаки! Первая дивизия! Остановить Голема! Вторая артиллерийская Целься в коконы! Как только Арк отдал приказ, 50 снарядов немедленно полетели в коконы. Прямо как в знаменитой классической игре Старк О. Но неужели защита коконов была настолько сильна? Без сомнений, защита коконов была невообразимая. После ста залпов кокон наконец развалился и оттуда вывалилось тело мертвого Голема. Однако за это время из остальных коконов успело выбраться еще три. Невероятно! Уровень сложности этого босса! Даже если бы он сконцентрировал свою силу, он не был уверен в том, что сможет сломать шарик за такое короткое время. Если они будут пытаться уклоняться от атак Лиан, все големы пробудятся. И в то же время, пока артиллерия была занята расстрелом коконов, у остальной армии оставалось не так много шансов для атаки. У арка было всего 150 солдат, но даже с тремя-четырьмя сотнями он сомневался в успехе. Текущее разрушение печати — 86%. Да что с его гостеприимством? как я вообще должен его победить? Если я хочу победить его до завершения срока, мне нужно быстро уничтожить лепестки». Ситуация могла повторяться бесконечно. При уничтожении одного кокона открывался другой. Однако, если не обращать внимания на Лианы, они наносят большой урон. Арк был в замешательстве. Он не мог понять, с чего нужно начать. Арк размахивал ядовытым холостом, отбивая Лианы, дабы выиграть больше времени. Однако через 10 секунд пролич сходил, И ситуация повторилась снова. «Я не могу тратить так много времени на Лианы. А могу ли я их связать?» Внезапно в голове Арка пронеслась идея. «Точно. Это как раз может сработать. Нет, я уверен в своей правоте. Я смогу заблокировать и Голема, и Лиана одновременно. Это единственный выход!» Арк принял решение и незамедлительно отдал приказ. «Войны первой дивизии! Атакуйте Росток! Вторая дивизия атакует Коконы!» Третья дивизия использует зелье для поднятия урона. «Но как мы можем предотвратить атаки Лиан?» — спросил Копа. «Предоставь это мне. Завершить трансформацию!» Меч снова обратился в Деймоса. «Деймос, ты на моей защите!» «Клац-клац!» «Змея, клей!» Змея открыла рот и выплюнула клей. «Теперь дело за нами. Дедрик, привлеки внимание Лиан и веди их вон туда!» «А, вы уверены?» Хватит болтать! Делай, что говорят! А, я не понимаю, зачем но я сделаю? Эй, ты! Тупая ли она! Дедрик расправил крылья и взлетел. Он летел, описывая невероятную траекторию в воздухе, пытаясь избежать атак. Десятки Лиан тянули след за Дедриком. Через некоторое время они заметили Арка и резко изменили свою траекторию. Отлично! Арк быстро выставил клей впереди себя. Да, прилепим их всех! Зеленая слизь. Эктоплазма со странными звуками вырвалась из бутылки. Она ударила прямо в лианы и намертво прикрепила их к земле. Чем больше они пытались выпутаться, тем больше запутывались и закручивались. «Есть!» Арк прыгал от радости и размахивал эктоплазмой. Пока Дадрик отвлекал лианы, Арк разливал клей. Слизь обвивалась вокруг лианы и слепляла их вместе. Вскоре запутанные лианы приклеились к земле. Арк мог использовать клей всего пять раз. До этого он уже пользовался им два раза, оставалось еще три. Однако, использовав его один раз, он не потерял своего свойства, и цели оставались на навечно. Эктоплазма повышала соединение с духом, приклеенный один раз объект уже не мог оторваться. Двойной удар! Деймос остановил неожиданную атаку. Благодаря смешению с Уориком, у Деймоса сейчас было тысяча очков здоровья. И благодаря щиту его защита значительно повысилась. Дедрик Я тут закончил. Привлеки остальные ляны вон туда. Эктоплазма расползалась и прикрепляла к себе все лианы, дотронувшиеся до стены пола. Ха-ха! Как тебе такой ход, деревянный ублюдок? Арк уже понял, что эктоплазмой можно склеить все, и старательно замазывал ее коконы. Голем пытался вылезти, но защита была идеальной. Но когда он закончил все приклеивать, прошел почти час. Однако коконы и лианы уже не могли атаковать. Да... «Теперь я понимаю, что это просто превосходный предмет!» Восхищался Арк эффективностью клея. До этого Арк использовал клей для ремонта рычага и для восстановления скелета. И сейчас клей был использован для атаки на босса с уровнем сложности С+. Поначалу Арк не знал, куда вообще можно применить клей, но теперь он понял, что, в общем-то, это предмет универсального использования. «Эх, как удобно! Мне стоит использовать его экономней! Осталось всего два раза!» Сейчас у него был шанс выиграть благодаря клею. Осталось всего лишь. Итак, осталось устранить последнее препятствие. Безоговорочное нападение! Арк использовал тактический навык, чтобы иноты атаковали одну цель. Войны первой дивизии занесли свои мечи над надростком в то время как вторая я артиллерийская палила как сумасшедшая. Даже инженеры третьей дивизии начали использовать взрывающиеся зелья. 150 воинов выплеснули всю силу атаки на одну цель. Листья постепенно вели и скручивались. В конце концов они упали открыли хрустальный шар. Даже без защиты из листьев у хрустального шара было много очков жизни. Однако после нескольких минут атаки шкала здоровья уже показывала всего 2%. Глаза Арка сверкнули. Его снова посетила гениальная идея. «Всем войнам! Безоговорочное отступление!» «А? Что? Почему?» Еноты удивленно переглядывались. Зачем ему понадобилось отзывать все силы, когда победа уже на носу? Однако дополнительные тактики обсуждению не подлежали, все ноты быстро отступили. Сейчас... Буря Клинков! Арк вынула меч и воспользовался своим навыком. Специальные эффекты Буря Клинков показали себя во всей красе. Меч раскололся на множество частей, и они взвелись в воздух, как шторм. Металлические осколки направились к хрустальному шарику. Сотни осколков нанесли пятикратный ущерб. Что-то задвигалось внутри шарика до того, как он издал хлопающий звук. Шар перестал излучать зловещую ауру. Казалось, он потерял свою силу и упал на землю. «Ваш уровень поднялся! Ваш уровень поднялся! Ваш уровень поднялся!» Информационные сообщения выскочили одновременно. «Один, два, три, восемь! Восемь раз!» После победы над пробудившимся пузырьком сердце и души, он повысил уровень в восемь раз. Арк приказал безоговорочно отступить всем енотам в самый последний момент, чтобы получить весь опыт. Босс был четырёхсотого уровня. Это было очень большим количеством опыта, и даже думать не хотелось о том, чтобы поделиться хоть каплей с енотами. В новом мире был определенный лимит опыта, который можно было набрать. При выполнении квеста с боссом в несколько этапов можно было поднять уровень, Но опыт не составил бы 100%. В первый раз с поднятием уровня он получил 100% опыта, затем 90%, 80%. Иными словами, неважно, насколько серьезным был квест или насколько сильным босс, больше чем 10 уровней за один раз поднять было нельзя. Но даже с таким штрафом он набрал 8 уровней. Это просто астрономический опыт. ха ха ха Я поднял 8 уровней за один раз! Сейчас, когда инуты поняли, в чем дело... Лица их были очень раздосадованными. «Грязный ход!» Однако в глаза Арку сказать это они не решились. В любом случае, подземный мир был спасен, так что ноты должны быть удовлетворены. «Мы сделали это! Арк Хён выполнил задание! Субару Талп спасен, говорил Копа со слезами на глазах. «Да, я обещал. Хён никогда не нарушает своих обещаний!» — потрепал Арк голову Копа. Пузырек сердца и души. Обращаться с осторожностью. Пузырек сердца души хрустальный шар, наполненный древней магией и хранящий все проклятие. Обычный человек, прикоснувшийся к нему, отдаст свою душу дьяволу, но сейчас шар потерял свою магическую силу, теперь это всего лишь шар. Я так и думал, что это и есть пузырек сердца и души. Арк поднял его и вздохнул. Было много разговоров и сомнений, но ситуация, похоже, разрешилась удачно. Ну что ж, все закончилось. Все мы изрядно натерпелись. Бабах! Только Арк открыл рот, чтобы поддержать енотов, как все вокруг затряслось. Копа увидел, как листья ростка дрожат и ломаются, открывая его внутренности. Аркён! Опасность! Копа прижал Арка к полу. Арк поднял голову, когда к нему вернулось дыхание. Копа! Трещина расползалась по полу, словно паутина. Внезапно черный силуэт, показавшийся из разлома, насквозь проткнул Копа. Копа потерял 90% жизни, и его тело мерцало красным. Арк, сломя голову, побежал Копа. Жуткий звук раздался из разлома. Лицо Арка замерло, когда он обернулся. Под пещерой простирался разлом, которому не было видно конца и края. Черные фигуры забирались наверх по стенам. Тело самого монстра пололо жаром, но самым ужасающим было то, что находилось посередине. На израненном теле горели красным драконьи глаза, Его огромное тело взбиралось наверх, ему оставалось еще дюжина метров. Он был похож на дьявола, поднимающегося из ада. Выглядело это ужасно. После проверки информации о драконе, Арк убедился, что он и вправду был ужасен. «Бессмертный генерал Нитхёк, 500 уровень!» Этот кошмар заточили печатью семь героев Северного континента. У Арка перехватило дыхание. «Боже мой!» «Что вообще происходит? Мы уничтожили пузырек? почему нетхёг все равно освободился?» «Я никогда не подумал бы...» — проговорил в панике старейшина. «Что? О чем бы ты не ни подумал?» Нитхёк был заточен при помощи божественной силы Игдрасиля, но чтобы разрушить пузырек сердца и души в этой битве, Игдрасиль получил слишком большой урон, поэтому он потерял много силы и не может больше сдерживать Нитхёка. «Почему? Двойной удар!» И снова раздался оглушительный вой, и разлом расширился еще сильней. Из него выползали мертвецы, одетые в непонятную одежду. «Еноты! На изготовку! В атаку!» Удивленные еноты приготовили оружие. Мертвецов нещадно бомбардировали и теснили обратно к разлому, но эта мера была временной. Сотни, тысячи мертвецов выползали из нефельхейма. Нитхёк наделил их способностью карабкаться по вертикальным стенам. Черт! Неужели я так далеко зашел, чтобы просто проиграть? Арк сыпал проклятиями. Сейчас единственной полезной и проверенной вещью был клей. Арк стал заполнять разлом клеем. После нескольких минут на время движения в разломе успокоилось, но эта мера тоже оказалась временной. С диким треском рядом начал открываться второй разлом. Он растягивался и подступал к первому. Арк начал кричать: "Нет, не помогает! Если попытаюсь закрыть разлом, появится новый!" Неужели все так и закончится? Построение енотов сломалось. С отчаянными криками Иноты отступали. Копа в это время находился в критическом состоянии. А Аркён! Копа! Арк и Копа обнялись. Что-то зеленое блеснуло в глазах Копа. Процент разрушения печати 97%. А! -А, -А! У отдела планирования Global Exos раздался громкий крик. Что? Что это? Ким Гуанте смотрел в монитор торопевшими глазами. Его нормально до теперешнего момента монитор стал неуправляемым и показывал непонятную информацию. Будто его хакнули. Однако Ким Гуанте уже испытывал такую ситуацию. «Это ивент-квест?» Когда в новом мире появлялись ивент-квесты, необходимо было обновить информацию главной системы. Ким Гуанте вскочил и вздрогнул, услышав голос хама и анкву из соседней комнаты. «Ивент-квест?» «А что это значит?» «Огромное количество информации!» «Точно!» Где-то начался ивент-квест!» «Уровень сложности!» «А?» После проверки информации на ноутбуке, Ким Гван Ты сдал сдавленный возглас. Он нервно проговорил. «Б!» «Это ивент-квест уровня сложности Б!» «Что за ерунда?» «Квесты уровня Б начинались только тогда, когда игрок достигал 30-го уровня. Большинство игроков еще не достигли сотого». «Ха!» «Но ведь ты прав. Тут четко сказано, что он уровня «Б». Чёрт! Неужели центральная система перегрелась и сбила настройки?» «Если только...» — проворчил Майянг и ударил по столу кулаком. «Когда это случится?» «Место, откуда поступает информация, находится неподалеку от гор Бранта. Но там нет города. Теперь я не могу сказать, где был запущен квест». «Стоп! Всем прекратить работу! Нам необходимо остановить его!» Если сейчас запустится квест уровня «Б», пошатнется баланс игры. Все поняли? Даже если у вас топор застрял в главном компьютере, быстро всё починить! Немедленно!» Ким Ты безнадёжно покачал головой. «Но все коды внешнего проникновения уже были заблокированы! Тогда мне снова сидеть тут и тупо смотреть в монитор? Ну... Но... О, о Пока он просматривал информацию, глаза Ким Гванте сузились, как у ястреба. Он поднял телефон... и многозначительно посмотрел на Хамаянга. «Что происходит? Что-то не так с информацией? Что вы имеете в виду? Когда активировался Ивен Квест, мы получили еще и дополнительную информацию!» «Какую еще дополнительную информацию? Объясните понятным языком!» Хамаянг бросил трубку телефона и уставился в монитор. Ким Гвантэ объяснял, указывая на какую-то информацию в мониторе. «Вот здесь, здесь и здесь. Эта информация не относится к квесту. Более того...» Я думаю, что она сопротивляется «Ивент-квесту». Говоря простым языком, я бы назвал ее действие антивирусной программой. «Антивирус? Программа, которая устраняет вирусы? Ага. Если компьютер заражен вирусом, разве антивирус не запускается автоматически? Принцип действия похож. Сейчас эта информация автоматически работает и блокирует программы, связанные с «Ивент-квестом». Хочешь сказать, «Ивент-квест может не запуститься?» «Но эта программа идеальна!» «Идеальна?» Ха майонка лоб. Ким Гванты начал пролистывать толстенный буклет. В конце концов он нашел то, что искал, и когда он сравнил найденную страницу с тем, что было на мониторе, он кивнул. Да, если бы она была идеальной, такой ситуации бы не случилось. Любое внешнее проникновение блокируется, хотя, похоже, внутренние коды не задеты, но в этой программе отсутствует один важный аспект. Что же? Ким Гвант вздохнул и покачал головой. В том-то и дело, что я не знаю. Даже если бы знал, нет способа проникнуть сюда со стороны. Единственный способ победить босса. Похоже, что он действует как человек и игнорирует несостыковку информации. Реальность нового мира была следующим поколением потерянных мифов и легенд. Оказывается, даже создателям игры новый мир не был полностью знаком.